Глава четырнадцатая. День второй. Всю ночь меня то и дело будят пугающий скрежет, скрипы и шаги по потолку. Но вчерашнего страха уже нет. Я почти уверена, что это очередные дурацкие фокусы моего жениха. Еще днем я попросила слуг унести из комнат рыцарские доспехи и кое-какую лишнюю мебель, и теперь чувствую себя здесь гораздо комфортнее. Но все же посторонний шум мешает нормально выспаться, поэтому утром я чувствую себя разбитой. Отлипнуть от постели меня заставляет только мысль о графе. чтобы ему икалось. не доставлю ему удовольствия видеть меня напуганной или попрекать опозданием, а то и вовсе оставить без завтрака. Он, очевидно, меня провоцирует, а я не намерена так легко сдавать позиции. Собираю силу воли и бодро топаю в ванную. Привожу себя в порядок и одеваюсь с помощью малии в то же платье, что было на мне на вчерашнем обеде. Вздыхаю, памятую вечер и накидываю шаль. Все же без нее мне некомфортно. Наверное, так я подсознательно стремлюсь закрыться. На завтрак спускаюсь за три минуты до того, как часы в уютной столовой пробьют семь утра и застаю графа, сидящим на своем месте за столом с самым задумчивым видом. Приборы снова накрыты на противоположных сторонах. Это радует. Чем дальше от его сиятельства, тем спокойнее. Не раздумывая, направляюсь к своему месту. Слуга спешит помочь мне присесть. Спасибо. Привычно благодарю и мимолетно улыбаюсь услужливому юноше. Поднимаю глаза и встречаю с голубой прохладой нечитаемого взгляда. — Доброе утро, герцогиня. — Доброе утро, ваше сиятельство. Натягиваю милую вежливую улыбку. Поднимаю серебряную крышку и обнаруживаю знакомую кашу. Не дождетесь, ваше сиятельство. С самым невозмутимым видом принимаюсь за свой завтрак. Каша как каша, на этот раз хотя бы теплая и рассыпчатая, в меру подсолена и наверняка полезная. Весьма недурно. Запиваю свою скромную трапезу горячим травяным отваром. Запах мне очень нравится. Сквозь мутную патоку сознания прорываются мысли о детстве и о ком-то очень родном. Подзываю слугу. Не подскажете, что за травы в этом напитке? — Это часть с чабрецом, госпожа. Вам не нравится? «Нет, что вы, наоборот. Попросите потом, пожалуйста, заварить такой же и принести в мои комнаты». «Конечно, ваша светлость!» Бросаю слуге благодарную улыбку и откладываю приборы слева от тарелки. «Не вижу смысла задерживаться здесь». Тот же юноша помогает встать из-за стола. «Хорошего дня, граф!» И прежде чем он что-то успевает ответить, гордо направляюсь к выходу. Проходя мимо, краем глаза отмечаю, что в аппетитной тарелке графа еда так и осталась нетронутой. Несколько мгновений раздумываю, не вернуться ли в постель, наплевав и на этикет, и на бесчисленные дурацкие правила, но взглянув за окно, выбираю спуститься в сад. Свежесть, яркие запахи и щебет птах. Жадно втягиваю в легкий и чуть влажный воздух. Солнышко только-только начинает припекать, и я подставляю лицо ласковым лучам. Волшебно! «Доброе утро, герцогиня!» — нарушает мое умиротворение лекарь, да безобразие бодрым голосом. «Мне сообщили, что вы снова на прогулке. Желаете продолжить занятие?» «Давайте немного пройдемся в тишине, а уже потом вы расскажете мне что-нибудь интересное». «Я рассчитывал позаниматься сегодня придворным этикетом. Пока это самое важное. Никто не удивится, если герцогиня перепутает Лотаринию с недарей, Но вы просто не можете себе позволить ошибиться в придворных церемониях. Они всегда были вашей сильной стороной. Приступим?» «Как скажете, Диохэмис. Только сначала все же дайте немножко насладиться солнышком». От моих шагов белая мраморная крошка тропинок сада приятно похрустывает. Не могу скрыть улыбку, потому что направляюсь в сторону запримеченных утром конюшен. В потайном кармашке припрятана пара сочных сладких аниканов. Те самые фрукты, что подаются мне к чаю. Лекарь подтвердил, что они не только не опасны для лошадей, но и являются самым настоящим для них лакомством. Еще издали наблюдаю, как внутри просторного загона резвится великолепный жеребец, и улыбка становится шире. Гнедой мустанг неожиданно выплывает на поверхности тумана памяти. В груди разливается тепло, напоминая о чем-то родном. На некоторое время останавливаюсь у загона, чтобы полюбоваться лошадью, а потом бодро направляюсь в конюшни. Работники конюшен замирают и останавливаются, растерянно глядя мне вслед. Но никто не решается остановить меня. Вот и правильно. Вот и хорошо. Не нужно меня останавливать. Прохожусь вдоль дневников, вдыхая смутно знакомые запахи. Возле одного из них замираю, залюбовавшись вороным красавцем. Тонкие длинные ноги, ухоженная грива — Я уже наслышана, что граф держит отменных породистых лошадей, а теперь убеждаюсь в этом воочию. Животное косится на меня с любопытством, пока я разглядываю его с неприкрытым восторгом. «Могу я вам помочь, госпожа?» Высокий юноша несколько нервно поглядывает в сторону своих старших товарищей, явно ожидающих от него каких-то действий. «Скажите, как зовут эту лошадь?» «Ночь, госпожа. Кобылу зовут Ночь». «Такая красивая. Могу я ее погладить?» Ну, это... несколько опасно, госпожа». Нервно запускает руку в волосы и рушит их, растерянно озирается на товарищей, которые делают вид, что усердно занимаются своими делами. «Не доверяют мне? За меня переживают или за лошадь? Она еще не объезжена?» «Нет, что вы, в этом стоили все лошади, уже объезженные, готовы к продаже, хотя ночь довольно своенравна». «Тогда не волнуйтесь за меня и позвольте мне пообщаться с ней поближе». Юноша тяжело вздыхает, но отказать герцогине не решается. «Умный мальчик». «Разрешите, я подойду, чтобы открыть денег. Вздыхает, пуская меня внутрь. «Если вы не возражаете, побуду рядом на случай, если вам что-то понадобится». «Хорошо, вы можете остаться». Благосклонно киваю, изо всех сил стараясь сохранить аристократический тон и не улыбиться слишком широко. Достаю из кармашка первый аникан и с осторожностью протягиваю кобылки. Та с подозрением косится на меня, потом на конюха, потом принюхивается и аккуратно забирает с руки фрукт мягкими щекотными губами медленно протягиваю вторую руку чтобы погладить девочку полоснящейся шее я в восторге лошадка явно довольна гостинцем и принимает мои ласки вполне дружелюбно пока я не замечаю как она принюхивается к моему карману ах ты хитруля Ну хорошо этот аникан тоже твой протягиваю лошадке второй фрукт и он исчезает с ладони куда быстрее чем первый ясно «Буду просить чай и откладывать аниканы для ночи. Вы можете оседлать ее для меня?» «Госпожа, простите, пожалуйста, но разве благородные дэи ездят верхом?» «Что? А, я имела в виду запрячь ее для меня, чтобы покататься в...» «Запрячь ее в коляску для катаний?» «Да, пожалуй, именно это я и хотела сказать». «Надо будет уточнить у Дио Хэмиса, что это за правила такие дурацкие для благородных дей. «Обычно ночь не запрягают для катания». Растерянно мнется парень, но, заметив мое разочарование, немного бледнеет и тут же меняет решение. «Безусловно, для вас сделают исключение». Удовлетворенно киваю и наблюдаю, как работники, выслушав парня, начинают споры готовить коляску к выезду.